глава 7. направляясь в гостиную томми прошел мимо чемоданов и теперь они доверчиво глазели на него кроткие как ягнята он и анита расположились на диване а хаги бросил на них взгляд остался доволен увиденным и снова задремал на своем новом месте томми отклонился назад и наконец смог осознать что эта квартира будет его домом в отличие от тайной комнаты аниты остальные помещения в квартире были обставлены разборчиво Молочно-белые стены в гостиной украшали лишь две картины в рамах. Над диваном висела большая акварель Ларса Лерина с пейзажем Лафонтенских островов, которую Анита купила 10 лет назад и которая с тех пор успела подорожать в 4 раза. На стене напротив, рядом с 47-дюймовым телевизором, оригинальные афиши фильма «Дурная слава», на которой контур ключа обрамляли обнимающихся Ингрид Бергман и Кэрри Гранта. На потолке хрустальная люстра простой модели. На полу бежевый ковер с геометрическим узором, в углу мини-бар, мягкая мебель и стеклянный столик. Больше ничего. Томми кивнул сам себе, и Анита поинтересовалась, о чем он задумался. «О том, что у тебя здесь красиво», — ответил он. «И почему у меня не так?» «Теперь у тебя так». «Да, спасибо». Томми сложил руки между ног, не зная, что сказать. Анита тоже ничего не говорила. Они сидели молча и слушали сопение Хаги. «Как это вообще делается?» — в конце концов спросила Анита. «Что это?» «Вот это все. Совместная жизнь, общение, будни. Что делать со всем этим временем?» «Не знаю», — ответил Томми. «У меня нет такого опыта, у тебя вроде тоже. Стоит задуматься об этом. И подступает паника». «Может, дело в том», — предположила Анита, «чтобы не поддаваться панике, и в этом и есть секрет. Пусть все идет, как идет. Если станет невыносимо скучно, ну и пусть». Томми кивнул и погладил ее по руке. Сказанное звучало разумно, но он все равно чувствовал приближение удушья. Не так сильно, как раньше, сейчас оно словно подкрадывалось. К невыносимой скуке Томми за последние годы привык, но мысль о том, что ему будет скучно с другим человеком, он не мог принять спокойно. «Помнишь Альбина, психолога?» — спросил Томми. «Ты давно с ним общалась?» «Года два назад, а что?» «Однажды я оказал ему услугу». «И теперь хочешь услугу взамен? Рассказывай». Сейчас, как и раньше, Томми не хотел втягивать Аниту в эту историю. Но одного его присутствия в доме было достаточно, чтобы превратить ее в мишень, если кто-то уже навел прицел. Очень не кстати, что Анита живет на первом этаже. Томми встал, подошел к стеклянной двери. Тут хотя бы висит мощный замок. Но окно. Среди преступников вошло в моду бросать ручные гранаты в дом людям, с которыми у них старые счеты. Анита, видимо, догадалась, о чем он думает, и сказала. «Постучи по нему». Томми осторожно постучал по окну в двери костяшкой указательного пальца. Звук получился тихим, поскольку поверхность была тверда, как камень. «Бронированное стекло», — объяснила нита — «три сантиметра». «В окне тоже? Во всех окнах?» Однажды, когда Томми спросила о сувальдном замке на входной двери, Анита ответила, что решила укрепить квартиру, но не уточнила, как. Чтобы защититься от людей своего прошлого, которые считали, что она им что-то должна. «Дорогой способ застраховать жизнь», — сказал Томми. «Это еще и страхование имущества», — Анита показал на картину с рыбацкими лодками в неземном полуночном солнце. «Она видна в окно и стоит полмиллиона. Так ты расскажешь, наконец?» Томми сел на диван и сцепил руки на животе. «Справедливости ради, Анита должна знать, во что ввязывается», и Томми рассказал то, что узнал об Иксе, об Эрнеста. Работа в прачечной, покушение на убийство, годы, проведенные в Колумбии — Партия кокаина в баке. Затем о самоубийстве Чива, похищении Линуса и его возвращении. — Ты с ним говорил? — спросил Анита. — Нет, думаю, не хочет со мной говорить. — Я думал, вы близки. — Были близки, но в последнее время в груди у Томми что-то сжалось. С того момента, как они стояли на балконе, Линус спросил о чистом кокаине. Томми подозревал, что племянник увязает в таких дебрях, из которых мало кто возвращается. И что Томми сделал, чтобы ему помешать? Он мог утешать себя тем, что единственный действенный способ — посадить Линуса под замок и не давать ему выйти из дома. Он пошел по наклону, и теперь оставалось лишь бежать дальше. Так всегда и бывает. Томми это знал, но от ощущения собственной безответственности это не спасало. Помассировал грудную клетку ладонью, чтобы растереть образовавшийся внутриком. «Это не твоя вина», — сказала Анита. «Может и так, но именно так это ощущается. Зачем тебе встречаться с Альбином Картоном?» «Картоном? Его так зовут?» «Нет, но он весь как будто из бумаги». ком внутри начал рассасываться. «Кое-что он все же может сделать, наверное». Альбин работал в худинге когда там был Икс, еще до прачечной. Может, он что-то расскажет, и это поможет, подобраться к этому человеку, и в перспективе положить конец его делам. «Ради Линуса?» В том числе, как ты понимаешь, из-за этого я становлюсь беззащитным, а теперь еще и живу в твоей квартире, так что скажи, если хочешь, чтобы я переехал. Нет. Но теперь понятно, почему тебя заинтересовало окно.